Ламартин, вы спрашиваете моего мнения о вашей газете. Я могу судить лишь о человеческом, но не о сверхъестественном. Вы сверхчеловек. Мнение мое – это восклицательный знак. Многие занимались поисками вечного двигателя. Вы нашли больше, вы создали двигатель вечного удивления». «Прощайте, живите, то и спешите. Я рядом, чтобы вас читать». Парфе. На самом деле, все, кто, как и я, искренне любят Дюма, могут лишь глубоко скорбеть при виде того, как он опошляет свой талант и компрометирует свою литературную репутацию. дюго Я прочел вашу газету. Вы возвращаете нам Вольтера, высшее утешение для униженной и умолвшей Франции. Александр опубликовал письмо ламартина и не опубликовал письмо Гюго, за что трудно его винить, так как пресса не была свободной, цензура запрещала любую газету, оспаривающую бонапартистский режим. В чем мы разделяем восторженность великих собратьев Александра? так это в самом факте существования на протяжении нескольких лет чисто литературные газеты, созданной целиком волей ее создателя и мощью его гения. В чем мы не можем не согласиться с Парфе, так это в его определении мушкетера как памятника самовлюбленности и эгоизму». Конечно, Александра здесь слишком много – ибо он печатает в газете все, что написал в 1854 и 1955 годах – романы, пьесы, беседы, рецензии, разные и плюс похвалы самому себе при всяком удобном случае. Так, публикуя в начале декабря 1853 информацию о «Мопра», инсценировке Жорж Сант, одного из наименее плохих ее романов – Александр пользуется этим, чтобы выстроить параллель между Санд и самим собой, а точнее, чтобы противопоставить ее и свои литературные взгляды, из которых мы процитируем лишь основные положения об искусстве вымысла. Жорж Санд в своих романах «Философ и мечтатель» Я в моих гуманист и популяризатор. Жорсант, приложив достаточно усилий и употребив искусство, добивается театральности. Я без всяких усилий и совершенно естественным путем добиваюсь драматизма. Будь то роман или пьеса, я приступаю к их физическому воплощению лишь после того, как они полностью сложились у меня в голове. Будь то роман или драма, Жорсант начинает творить лишь с появлением первой главы или первой сцены. У меня персонажи в некотором роде обусловлены действием. У нее действие обусловлено персонажами. Моим персонажам свойственна форма, ее персонажам окраска. Ее персонажи мечтают, раздумывают, философствуют, мои действуют. Я движение и жизнь, она спокойствие и мысль. В следующем году он снова словословит свою приятельницу в «Мушкетёре» от 13 ноября 1854 Пьеса «Сант Хламинио» не без оснований была разгромлена, поскольку они по-прежнему не видятся. Стало быть, она восхищается им на расстоянии и с возрастом все больше чувствует себя его сестрой. Совершенно очевидно, что Александр не в полном одиночестве занимается мушкетером в трех тесных комнатушках на первом этаже дома 1. На улице Лафита, то есть по тому же адресу, что и роскошный ресторан «Золотой дом», принадлежащий ему и являющийся приложением к газете. Передний царит Мишель, бывший садовник в замке Монте-Кристо, назначенный Александром Кассиром в газете, потому что, как он сам говорит, Мишель не умеет ни писать, ни читать, ни считать, будучи, вероятно, одним из редких случаев потери грамотности, так как в истории моих животных несколькими годами раньше мы помним его как консультанта и ученого-комментатора, обильно использующего латинские цитаты и имеющего в качестве настольные книги словарь,